Глава 18. Игра в молчание. Дмитрий «Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети?» В который раз отвечает оператор, взвинчивая мои нервы на максимум. Вот уже около двух часов пытаюсь дозвониться до Аси, но она молчит. На домашнем телефоне срабатывает автоответчик, и я начинаю жалеть, что редко курю и не ношу с собой сигареты, Иначе бы не пришлось лишать тебе удовольствия расслабиться. Чертовски сильно хочется притупить накопившуюся за день злость никотином. После погруженного рабочего дня усталость в буквальном смысле валит меня с ног. Возникает желание снять с себя влажную от дождя одежду и забраться по тёплый душ. Тело затекло после последних нескольких часов работы за ноутбуком. Но это и требует нежных женских рук. Вчерашний массаж не выходит из головы. Вот только жаль, что времени на него не осталось. Да и поведение Беляевой настораживает ещё больше, придавая тонусу мышцам. Днём погода как по заказу испортилась. Сразу после полудня небо затянулось тучами, нарушая планы на спокойный перелёт. Было ясно, что к вечеру разразится гроза. Расплачиваюсь и выхожу из такси быстрым шагом направляюсь домой, заново попадая под дождь. Желание узнать причину ее молчания распирает всего изнутри. Даже не представляю, какая неожиданность поджидает меня на этот раз. Хреновые мысли отбросил еще в офисе. Попытался переключиться на список необходимых в поездку вещей. Нельзя становиться параноиком из-за прошедших событий. Так недолго рехнуться. Но стоит мне зайти в квартиру, наполненную звенящей тишиной. И тревога за Асю тут же вспыхивает во мне с новой силой выскальзывая наружу из глубины души. Разуваюсь. Кладу свои ключи и кожаную папку с документами и ноутбуком на комод у входной двери. Избавляюсь от промокшего пиджака, вешая его на спинку стула в гостиной. И направляюсь прямиком в нашу спальню с мыслью, что оба могли уснуть, дожидаясь меня к раннему ужину, на который времени почти не осталось. Так и есть. Выдыхаю напряжение из груди, глядя на нашу кровать. Ася, свернувшись калачиком и полностью укутавшаяся одеялом, спит. На тумбочке замечаю баночку с таблетками аспирины и пустую чашечку для чая. Не решаюсь ее будить. Разворачиваюсь к двери, чтобы отправиться в другую ванную комнату и принять душ. Дим. Сиплый от осна голос останавливает меня на выходе. Замираю, прислушиваясь к тихим словам, затем оборачиваюсь и возвращаюсь к ней, присаживаясь на край матраса. Ты давно пришёл? Я не услышала, прости. Нужно было поставить будильник. Я не знала, когда ты вернёшься, ждала и уснула. Ты весь промок. садится на постель, осматривая меня бегущими глазами. Замечаю их покраснение и припухлость век. Ася часто моргает, будто пытается прогнать непрошенные слёзы, чем приводит меня в очередное замешательство. Я сейчас разогрею ужин и помогу тебе собраться. Сейчас. Сбрасывает себя одеяло, пытаясь встать с кровати. Постой. Пресекаю попытку, ловя руками за плечи силой, удерживаю её. От усталости мой голос звучит немного резко. Мне плевать на ужин. Хочу понять её состояние, чтобы не сжечь свои нервы в предстоящие выходные. Поэтому прохожусь по ней оценивающим взглядом, пригвождая Анастасию к месту. Не нужно, малыш. У меня мало времени. Поем в аэропорту. Я и так, битых два часа, пытаюсь до тебя дозвониться. Почему мобильный отключён? Что случилось, Ася? Сашка где? Ася всхлипывает, шумно глотая слюну. Чувствуя, как под моими ладонями неугомонно дрожит и напрягается её тело. Блядь, неужели я и вправду становлюсь психом? Рывком притягиваю её к своей груди, обнимаясь за плечи. Обними меня. Настоятельно прошу, отмечая её растерянность. «Ещё крепче!» «Прости, я сорвался!» «Ты просишь чаще звонить, но сама же не берёшь трубку!» Целую её висок и жадно вдыхаю аромат шелковистых волос тонким шлифом грейфруктового шампуня. «За шкурой остался ночевать!» Шепчет мне в шею, щекоча кожу своим дыханием. Прикрываю веки, наслаждаясь её присутствием. Соскучился. Будто ни день её не видела целую вечность, которая, к моему огромному сожалению, «Приумножиться вдвое. решая вернуться в воскресенье. Автомобиль в Питер пусть пригонит ребята Павла». «Дим, я позже к ним поеду. рая очень скучала по мальчику. Приготовила его любимую еду и кучу подарков, в общем». «Когда я тебе звоню, отвечай. Что с твоим телефоном? Он отключен. Я волновался, звонил на домашний. от Отчего ты вся дрожишь? Что с тобой происходит, Ася?» «Настаиваю на ответе и отстраняюсь от нее с любопытством, заглядывая в глаза». Ася. «Боже, под этим пристальным взглядом я чувствую себя распятой беспомощной, сгорающей в костре противоречивых чувств. Пока его ждала, она ревелась сполна до одери, каждый раз прокручивая в голове все те пошлые словечки, произнесенные его устами для другой женщины. Оказывается, чем больше я его ненавижу, тем еще сильнее люблю». Люблю необъяснимой больной любовью. И чем дальше, тем хуже. Больше всего на свете я сейчас хочу не любить. Никого и никогда. Не смело веду кончиками пальцев по его спине, ощущая, как он вздрагивает от щекотки. Вдыхаю родной аромат. Он, как дурман, проникает в легкие, просачивается в кровь, стремительно летит по венам, отравляя каждую мою клеточку, собирается в тягучий клубок за грудиной, давит и жжет. Хочется вырвать с мясом эти чувства, только не с тела, а с души. Прижечь рану раскаленным металлом. Если бы можно было стереть память сейчас, я бы стерла. Но она пульсирует, сводя меня с ума и разрывая голову болью. Я промокла под ливнем, пока добиралась на такси домой. Отчитываюсь перед ним, едва справляясь с дыханием. Придется хладнокровно врать. Выяснять отношения нет сил, ни желания. Уставшая, опустошенная внутри, банально хочу тишины. И чтобы никого не было рядом. Ни-ка-бо. В спешке где-то потеряла мобильный. Наверное, в такси оставила, когда рассчитывалась. Прости, Дим, но домашней я не услышала. Долго отогревалась в горячей ванне, затем уснула после крепкого чая с травами. Он обхватывает ладонями мое лицо и целует в губы. Целомудренным поцелуем. И все? Спрашиваю я себя, когда Дима отпускает меня и встаёт с кровати. Один единственный невинный поцелуй? Всё, что он может мне сейчас дать? Прикусываю губу, подавляя в себе отчаяние и спешу подняться с кровати следом за ним. «Завтра купишь себе новый телефон и восстановишь симку». Снимает с себя наручные часы и кладёт на комоту зеркало, отмечая время. Вытаскивает из кармана мобильный, отправляя туда же. Его длинные пальцы быстро проходятся по пуговкам, вынимая их из петель, расстёгивает рубашку. Он раздевается до трусов, снимая с себя ремень брюки. С тоской в сердце наблюдая за каждым чётким и торопливым движением. Неужели вправду способен вот так с лёгкостью провести уикенд с другой? «Ася, не вынуждай меня заводиться по пустякам. Я думал, ты расстроилась по поводу отменённого обеда». Или причина всё же в нём?» Ловит меня за разглядыванием. Я никогда не перестану его ревновать. Все говорят, что ревность – это недоверие. Для меня ревность – это одно из проявлений любви. Я живой человек, имею право на ошибки. Ревную, потому что не хочу делить его ни с кем, потому что люблю и хочу быть любимой. Он сейчас намекает о встрече с Алиной. Их всегда будет связывать Илья. Поэтому, наверное, глупо ревновать к прошлому, если только оно не притягивает с неимоверной скоростью. Но ведь притягивает, и с этим трудно поспорить. Наши отношения стремительно рухнули после её приезда. Почему я не могу расстроиться из-за твоей командировки? Пытаюсь перевести тему разговора. Как бы мне сейчас не было больно, решаюсь до его возвращения не выяснять отношения. Мы только сильнее разожжём костёр, а выяснить так ничего не успеем. «Всего каких-то пару дней, Ася». Дима выдвигает ящик комода и достает из него чистое полотенце. Подходит ко мне, закидывает на мою шею, притягивая им к себе. «Затем еще одна, еще». Шепчу я, неотрывно глядя в его серые омыты «Я должна привыкнуть к твоему плотному графику». Делаю глубокий разочарованный вздох. «Тебе нужно вернуться к прежней работе. Ты же хотела открыть художественную школу для детей». Вот и подумай над этим, пока я буду раскручивать свой бизнес. Ты развивай свой. А застываем, утопая в нежных взглядах друг друга. Так искренне, что я теряюсь окончательно. Не понимаю ни его, ни себя. Наедине со мной Дима чуткий, любящий мужчина. Почему же за стенами нашего дома он предпочитает вести двойную жизнь? Когда-то Слава мне сказал, что для мужчины это нормально. Ведь они по своей природе полигамны. Могут трахать несколько самок, а любить всего одну. Ту, которая больше всех подходит для продолжения рода. Я никогда не соглашалась с таким мнением. И сейчас не могу этого принять. Чувствую, как сердце трещит по швам, и глаза начинают щипать. Поэтому, чтобы не выдать себя, краду быстрый поцелуй и напоминаю ему, отвезляя нас обоих. «У тебя мало времени. Опоздаешь на самолет. Где чемодан?» Дима освобождает меня от полотенца и тянется рукой к волосам, ласково пропуская их сквозь пальцы. Заправляет за ухо, попутно нежно касаясь чувствительной кожи. Прикрываю на секунду глаза пьянее. «В гардеробной на полке». Слышу его низкий голос. «Там остались кое-какие чистые вещи с прошлой поездки. Вытащи их, остальные я сам соберу». Заканчивает разговор и уходит в ванную комнату. Слышу, как включается вода в душевой кабине. Хочется подойти прижаться со спины к его голому телу, погладить пальцами влажный торс с мягкой порослью волос, зарыться лицо между лопаток. Я бессознательно делаю шаг в сторону приоткрытой двери. Но в последний момент меня останавливает звук СМС, пришедший на его айфон. Мое любопытство берет верх надо мной, и я подхожу к комоду в очередной раз, Убеждаюсь в том, что лучше бы я этого не делала. Алина. Мигает пушеведомление. Понимаю, что они связаны с сыном навсегда. Понимаю, что он не прекратит с ней общение. И мне придется мириться с этим каждый раз и каждый раз делить его. Во мне лопает последняя пружина. Не могу так больше, не хочу. Как прошла ваша встреча с Алиной? Спрашиваю, сама не зная зачем где то глубоко в душе ищу всему оправданий и не нахожу вы договорились с ней или она выдвинула очередное слове у нее нет выбора ася громко отзывается дмитрий и вполголоса добавляет ты же знаешь что суд учтет мое желание и примет решение в мою пользу